Глава 15. Заботы дьяка Коломны. Слух о болезни царицы, несмотря на все усилия ферзя и Коломны, распространился по дворцу мгновенно. Лика, Снежка и Маргарита сидели в мастерской царевны и живо обсуждали случившееся. Снежка уже успела поговорить с дедом и выяснить, что они задержутся в Волхове. Сейчас она радостно щебетала, что как хорошо всё обернулось. И она сможет остаться тут на несколько дней, а может и недель, и вдоволь наговориться с подружками. Маргарита тоже была воодушевлена, и только Лика выглядела встревоженно и обеспокоена. Ты чего? – спросила наконец Маргарита. Чего с кислото? Лика вскинула брови, укоризненно посмотрела на подружек. Марго, царица лежит без сознания. Тебе мало? У нас война с Золотым городом. Иван где-то на фронте, в столице некому править. Чему вы радуетесь? Никак не пойму. Радостная детская улыбка сползла с лица Снегурочки. Кажется, до нее только сейчас дошло, почему ее оставили в Волхове. Не драматизируй. Маргарита тоже поубавила оживление. Она ж волшебница, быстро поправится. В крайнем случае отзовут с фронта Ивана, он ж наследник, нет? Да при чем тут это? Лики не сиделась на месте. Она ходила по комнате, нервно поправляя то подсвечник, то кресло, то бумаги на столе. Марье волшебница. Она могла бы остановить змея, а теперь она лежит и неясно, встанет ли вообще. Лика тоже успела сбегать за новостями наполовину царицы. В спальню Марьи её не пустили. У двери стоял Илюша и не реагировал ни на какие уговоры. Лика дождалась, пока из спальни выйдут Коломна с Фёрзьём, и принялась тормошить их. Они ничего не сказали ей, но по их озабоченному хмурому виду было ясно, что всё серьёзно. В раскрытую дверь Лика успела заметить Наташу с парой девушек, хлопотавших у постели царицы, и серый клубок у неё на груди. Значит, за лечением взялся сам Боюн, и значит, дело действительно плохо. Коломна скоро убежал, а Ферзя Лика не отпускала до тех пор, пока он не сообщил ей с большой неохотой, что за Иваном послано, но когда он вернётся, пока неизвестно. В конце концов, есть же ещё один наследник, заметила Маргарита, когда Лика пересказала разговор с Ферзём. Кто? недовольно спросила Лика. Ты, Лика уставилась на Маргариту. Не смешно, сообщила она. Вот ни капельки. Какой смех, пожала плечами Маргарита. Ты, царевна, юридически признанный представитель рода Волховских. В случае смерти, отсутствия или недееспособности прочих представителей рода, ты официально становишься полноправным правителем и можешь отдавать полномочные приказы. Лицо растерянно моргала, глядя на Маргариту. Откуда ты всё это вытащила? спросила она, недоумённо вздёрнув плечи. Соборное уложение двадцать пятого года. Ты что не читала? Лика помотала головой. Наведоваться надо в библиотеку. Настовительно произнесла Маргарита. Хотя иногда. А то так и корона упустишь. Не в значай. Да ну тебя! Рассердилась Лика. Какая еще корона? У нас тут такое творится. Я серьезно, Лика. Я тоже. Марго, хватит ерундой заниматься. Скоро вернется Иван. или Марье поправится. И вообще. Ну а пока никого нет, кто у вас тут за главного? Коломна, конечно же. Кто же ещё? А он кто вообще? Он дьяк. И как он будет управлять царями, до да королями, которые у вас тут в гостях, не говоря про волшебников? Коломна справится. А если нет? Лика, неужели тебе не интересно побыть царицей хоть пару дней? Хотя бы снимешь с нас самих арест, разрешишь в город выйти. Я не царица, выкрикнула Лика, потеряв терпение. Но можешь ей быть, настаивала Маргарита. У тебя такие же права, как и у Ивана с Марией. И не маший тут руками, сама знаешь. Всё может случиться. И Марья может умереть, и Иван погибнуть. И кто тогда будет править? Кому вести войну или переговоры с этой, как её, Снежка крутила головой, открыв рот, переводя взгляд с Лики на Маргариту и обратно. Ей очень хотелось кого-то поддержать, но она боялась обидеть другую. Нет, нет, нет, нет, Лика отчаянно мотала головой. Нет, Марго, ты не понимаешь. Я не царица, не по роду, не по статусу. Мне нельзя править. Марье тоже не царица, а смотри, как правит. Законного наследника отодвинула от престола. Она волшебница, она хочет и умеет править, а я нет. Значит, придётся научиться. Ты же не собираешься провести тут всю жизнь под крылом Мачхи. Когда-нибудь надо выбираться в самостоятельное плавание. А тебе-то что с этого? Что ты меня подначиваешь? Я хочу, чтобы ты повзрослела, чтобы взяла наконец жизнь в свои руки и сделала то, что хочешь. А если я ничего не хочу? Если меня всё устраивает? Так не бывает, отрезала Маргарита. А даже если и бывает, то недолго. Сама видишь, что происходит. Утром еще все хорошо, а вечером бац и полная задница. И тебе приходится брать ответственность на себя и принимать решения и что-то делать, даже если ты и не хочешь ничего делать. Тебе придется, Лика, пойми уже наконец. Лика открыла рот и не нашлась, что сказать. Маргарита была права, но как же не хотелось этого признавать. Неужели сегодня, вот именно сегодня, закончилась ее безпечная, беззаботная жизнь? Прежде, даже в самые тяжелые моменты, после смерти отца или ссор с Иваном, в критические дни войны или дворцовых смут, она не беспокоилась о будущем. Она знала, а не есть кому позаботиться. И вот сейчас, может быть, впервые в жизни, ей предстояло самой принимать решения. самой заботиться о себе. А Маргарита продолжала добивать. Илюша тебя не пустил к Марье, а ты просила. Почему? По какому праву он тебя не пустил? По приказу. По чь ему приказу? Коломны, ферзя, сейчас они твои подчинённые, ты должна отдавать им приказы, не говоря уже про Илюшу. Ты не просить у него должна, а приказывать. А если бы отказал, вызвать верзя и велеть наказать его, на губу посадить или чего там у вас. Нелепость представленной картины сразила Лику, и она нервно рассмеялась. "Марго, хватит", попросила Лику, успокоившись. "Угомонись. Ну, послушай, послушай меня. Хорошо, я царевна, имею право, всё так, согласна. Но как ты себе это представляешь?" Как я буду влезать в дела колонны или ферзя? Я же ничего не понимаю ни в управлении, ни в финансах, ни в военном деле. Как я буду отдавать им приказы, если даже не знаю какие? Они же меня насмех поднимут. Начни с малого, не отставала Маргарита. Потом научишься, втянешься. Всё, Марго, хватит. Лике надоел этот разговор. Скоро вернётся Иван или Мария встанет, и всё будет нормально. А, пока Коломна справится и без моих советов. Буду я ещё у него под ногами путаться. Ну, смотри. Маргарита была явно раздрадосадована. Я тебя предупредила. Не хочешь сейчас занять своё место, потом будет поздно. Так и просидишь до старости под Марией. Она повернулась к Снегурочке. Снежка, пойдём, покажешь мне, как огонь разжигать. Пойдём. Снегурочка вскочила, обрадованная, что и про неё вспомнили. Это совсем просто, я тебе покажу. А дашь перстень попробовать? Ну конечно. Уязвленная Лика смотрела, как Маргарита под руку со снегурочкой выходит из мастерской, и ей не хотелось идти с ними. Она обиделась на Маргариту, но понимала, что та права. Что-то и в самом деле пора было менять. Нельзя же всю жизнь прожить здесь старее под присмотром Марии. и мучаясь из-за не выясненных отношений с Иваном, рано или поздно их придётся выяснить и что-то уже решать. Но хотя бы не сегодня. Хотя бы не сегодня, бормотала про себя Лика, подходя к окну и всматриваясь сквозь струйки дождя на стекле в непроглядную осеннюю ночь. В эту ночь Коломна почти не спал. Все, что держалось в царстве на Марье, свалилось теперь на него одного. Первым же делом Коломна отправил сообщение Ивану. В наскоренно бросанном послании диак объяснил царевичу ситуацию и предложил вернуться в столицу, оставляя впрочем окончательное решение на его усмотрение. Он знал, насколько было важно для Марье найти и мальчиков, и книгу раньше всех прочих. и понимал, что кроме Ивана доверить это дело нельзя было больше никому. Другой, своей важнейшей задачей, Дьяк видел оставить в Волхове прибывших волшебников. Пока не поправится царица, убеждал он, явившись в янтарный зал вместо Марии. Она скоро встанет, и тогда можно будет завершить совет и принять совместное решение. А пока нужно держаться в Волхове и известить Елену о болезни царицы. Не известить Не поверила Сирен. Зачем? Нужно убедить Елену, что мы сейчас физически не способны выполнить её требования. Государь не лежит без сознания и не может принять участие в снятии запрета. Как только Елена убедится в этом, ей не будет смысла продолжать налёты. Мы заверим её, что решение принято, и как только государь не поправится, запрет будет снят. Этим мы выиграем время и, может быть, найдём книгу раньше неё. Несколько секунд все обдумывали предложение Дияка. Знаете, может, сработает, неожиданно согласился Велизарий. Но как ты надеешься её убедить? Пусть пришлёт Саура проверить. Да и пустишь эту тварь во дворец? скривившись, спросил Султан. Коломна вздёрнул плечи, мол, ну а что ещё остаётся делать? У остальных на лицах было такое же недоверие, смешанное с отвращением. К Марии у всех здесь было разное отношение, но представить ворона балки в её спальне, пока она там без сознания, это, кажется, даже у сирен не вызвало удовольствия. Возражать, однако, никто не стал. Получив у всех согласие задержаться в Волхове до выздоровления царицы, Коломен на отправился проведать её. "Это невозможно", негромко, но твёрдо проговорил ферс, сопровождавший его в янтарный. "Я не пущу Ворона в спальню государыни и вообще во дворец". Он помнил последние наставления Ивана и ненавязчивый укор Марье терзал его до сих пор. Еще одного подобного промаха он не намерен был допускать. С ценю твою заботу, Ферс. Нетерпеливо отмахнулся Коломна. Но за Марию можешь не беспокоиться. Пока запрет не снят, Елена заинтересована в ее жизни больше, чем кто-либо другой. Будь у нее возможность, она бы сама ее вылечила. Саур ничего не сделает. Ферс промолчал. Диак, кажется, был прав. Марья лежала бледная, с закрытыми глазами и слабо шевеля губами перекатывала голову по подушке. Она была в жару, испарина выступила у нее на лбу, на висках, на щеках. Мокрые волосы при оде мелипли к вискам. Наташа с девушками убирали волосы и торопливо меняли холодные компрессы. Марья в бреду мотала головой, то и дело сбрасывая их. Наташе приходилось ставить снова и снова. Перстень с лангером по распоряжению баюна был заботливо снят и спрятан от греха подальше. Сейчас кот лежал на высокой груди царицы и пронзительно щуря жёлтые глаза, негромко урчал, вытягивая лапу с выпущенными когтями и оставляя на нежной коже тонкие царапины с капельками крови. Ты что делаешь, разбойник? Сиплым шёпотом возмутился Коломно. Он стоял, не доходя до кровати несколько шагов, и меял в руках шапку. Феррь скромно держался у него за плечом. Так надо, процидил Баюн, даже не повернув головы. Вы чего вообще набились тут? Идите по своим делам и не мешайте мне делать мои. Отвлекаете только. Ты можешь сказать что с ней? спросил Коломно. Насколько всё серьёзно? Как раз этим и занимаюсь, раздражённо ответил Кошак. Пытаюсь выяснить. Зайдите через пару часов, может, что и скажу. Коломно потоптался, поманил пальцем Наташу. Черноволосая служанка выглядела испуганной. Не знаю, что делать, тихо пожаловалась она. Я не знаю, что с ней Она вся горит, и компрессы не помогают. Прям хотел дом обкладывай. Позвать Мороза, предложил Коломна. Не надо Мороза, процедил Кот. И льда не надо. Жар остановился. Наташа вопросительно посмотрела на девушку, меняющую компрессы. Та потрогала лоб царицы и кивнула. Ну хоть что-то, пробормотала Наташа. Ладно, решил Коломна. Делай, что кашак велит, а мы пойдём пока. Случится что, сразу докладывай. Наташа кивнула. Дьяк нахлобучил шапку и вышел с фёрзём в коридор, наткнувшись на Лику. Едва отделавшись от царевны, дьяк направился в кабинет Марии. У кабинета его ждал Велизарий. "Как она?" внимательно глядя на задатчного дьяка, спросил старый Мак. Э, замялся Коломно. Пока непонятно. Но она под лучшим наблюдением, можете не сомневаться. Может, мне её посмотреть? Э, знаете, промямлил Коломно. Спасибо, Велизарий, но, наверное, не стоит пока. Предложение Велизария было слишком соблазнительным, но Коломно знал, как не любила Марья кого-то подпускать к себе, кроме Боюна. До сих пор Кошак справлялся и полностью устраивал царицу. Не было причин не доверять ему и в этот раз. "Ладно, понимаю", усмехнулся Велизарий. "Тебе виднее. В любом случае, я всегда к вашим услугам, если понадоблюсь". Велизарий добродушно развёл руки. "Ага", кивнул Коломно. Велизарий мялся и не уходил. Коломно недумённо смотрел на него. Послушай, Коломна, Велизарий, кажется, решился. Я к тебе вообще-то ещё с одним делом шёл. Так, пустяк, но у Дьяка возникло крайне неприятное чувство, что именно это дело и привело его сюда, а вовсе не забота о здоровье Марии. Понимаешь, до того, как всё это случилось, мы с Марией обсуждали часы. часы её брата присланы с мальчиком ты ведь знаешь про них ну я их видел осторожно ответил Коломна ну да кивнул Велизарий время поджимало надо было идти но потом мы с Марией собирались поработать над этими часами понять зачем они тут ага кивнул Дьяк начиная догадываться к чему идёт дело Но видишь, как всё обернулось, продолжал Велизарий, приобдрённый кивком Коломны. Так вот, пока Мария лежит, может, мне одному заняться часами. Ты не знаешь, где она их держит? Может, дашь их мне посмотреть? Ой, Коломна развёл руками. Бы волшебной линии я Марии не советчик. И где она часы прячет, понятия не имею. Дяк почти не соврал. Где находится тайник, он знал, но вот как открыть его, действительно, не имел никакого понятия. Не знаешь, на лице Велизария явственно проступило разочарование. Уверен, может, подумаешь, она хоть в кабинете их держит. Коломно насторожился ещё больше. Не нравился ему этот настойчивый интерес Велизария к часам и стремление заполучить их в обход Марии. Велизарий: Я не знаю. Он старался тщательно подбирать слова. Наверное, они в тайнике, но я даже и представить не могу, где он. Думаю, вы сможете заняться часами, когда она встанет. Боюсь, может быть, поздно, пробормотал Велизарий. Колом наразвёл руками, мол, что смог. Велизарий покивал, извиняюще улыбнулся и удалился. Диак проводил его взглядом и прошёл в кабинет. В кабинете было темно и холодно. Коломно поворошил кочергой в камине, подхватил щипцами тлеющий уголёк и зажёг свечу. Отобрав со стола царицы последние письма и донесения и прихватив печать, Диак направился к двери. Но взявшись за ручку, остановился в нерешительности. Помедлив пару секунд, он сел в кресло Марьи. И провёл ладонью снизу по мраморной крышке стола. Кажется, всё чисто, следов взлома нет. Дяк удовлетворённо кивнул, поднялся и вышел из кабинета, закрыв дверь на ключ. Тайник он и есть тайник. Его хранит волшебство. А для кабинета сойдёт и ключ. Ключ у Коломы был свой. Марья сделала дубликат ему и Ивану. только они могли входить в любое время и без доклада, а в случае надобности и в его отсутствии. Печать нужна была Коломне, чтобы подтвердить послание Елене. С посланием он отправил филина-фильку, которого отозвал со стока ещё позавчера, словно предчувствуя, что тот понадобится. Голуби для полёта в Золотой город не годились, они до смерти боялись воронов, балки и могли не долететь. Филь к уже ворона почему-то не трогали. Отправив Филина с запечатанным письмом, Коломна стал вызывать дворцовых горничных и расспрашивать о гостях. Ничего подозрительного пока вроде не было, если не считать случайной встречи в оранжерее от дона и царевны Лики, и странных шушуканий сирен с Велизарием, которые умолкали всякий раз, как появлялись горничные. Оломно почувствовал, как усиливаются его подозрения. Он понятия не имел, что скрывают Велизарий Сирин, и скрывают ли вообще что-то, но ему очень захотелось это выяснить. Отдав распоряжение на следующий день, особенно тщательно он велел организовать слежку за Велизарием и Сирином. В обычных условиях все дворцовые тайны для него оба вызнали боюн или колобок, но сейчас оба были недоступны. Закончив с горничными, Коломен опять поднялся в спальню царицы. Под руководством Наташи девушки только что сменили постель, но царица по-прежнему металась в жару, и свежая подушка уже начинала намокать от холодных компрессов и обильного пота. "Ей лучше", безопелляционно заявил Боюн, не дожидаясь вопроса Коломен. Кошак опять устроился на груди у Марьи и также урчал и щурился. но выглядел почему-то чуть более взъерошенным, чем в прошлый раз. Лучше, не поверил дяк, глядя, как уставшая Наташа, закусив губу, вытирает виски и волосы царицы. Что-то не похоже. Она пропотеет и успокоится, может даже поспит немного. Сейчас она что? Коломны кивнул на сомкнутые веки царицы. Сейчас она в бреду. Мозг у неё работает, но сам по себе, без управления сознанием. Ты можешь толком сказать, что с ней? У неё буря в голове, и она не справляется с ней. Что-то сидит у неё в подсознании, рвётся наружу, а сознание отказывается принимать. Она боролась, но не выдержала и сломалась. Не знаю, успела ли она осознать то, с чем боролась. И это её подкосило. Или болезнь стала просто поводом, но теперь надо просто ждать. Чего? Справится мозг или нет? Если она примет то, с чем борется, может поправиться. Если нет умрёт. Умрёт. Коломно почувствовал, как сам покрылся испариной. Ну или останется в таком состоянии. Так и будет бредить, не приходя в себя. А ты можешь помочь ей? спросил Коломна помолчав. Как-то поспособствовать, что ли, ускорить выздоровление? А я чем занимаюсь? раздражённо ответил Баюн. С лихорадкой я справлюсь, она не умрёт от этого. Но возвращаться в реальность ей придётся самой. Свечи догорели почти до половины. Во дворце было тихо, даже караульные сменялись, стараясь не шуметь. Коломна устало потёр глаза, откинулся на спинку кресла и уставился на огоньок свечи. У него не было оснований не доверять коту. Тот ещё ни разу не ошибался в своих диагнозах. Но и поверить в тонкую душевную организацию Марии, не способную принять хоть какую угодно неприглядную реальность, Коломна не мог. Не вязалось всё это с ней. Он знал эту женщину. знал 20 лет с того самого момента, когда она появилась при дворе робкой и скромной крестьянской девушкой. И никто тогда не думал и не предполагал, что она волшебница. За 20 лет было всякое. Было и то, что только между ними, и даже Ивана в это не посвящали. От самых смутных дел Марья любимого пасынка оберегала, и ни разу она не давала повода усомниться в своей стойкости и жёсткости. ни разу не позволила заподозрить себя в слабоволии и несоответствии. Что же с ней случилось сейчас? И почему он коломно не понял, не предусмотрел всего этого заранее? Всё было более-менее в порядке до появления мальчика, думал Дьяк. Схватка у истока изрядно выбила их всех из колеи, но когда всё закончилось, И Марию пришла в себя, показалось, что жизнь наконец-то налаживается, настали наконец-то долгожданные спокойствие и мир. Такой умиротворенный и воодушевленный, как в эту весну и лето, дьяк не видел Марию давно. Он и сам поддался победным настроениям и чего греха таить, расслабился и потерял прежнюю хватку. Если бы он не впал, как и прочие, в повальное благодушие. Если бы не поверил, как и остальные, в окончательное и бесповоротное изгнание бессмертного, он ни за что не допустил бы тех роковых ошибок, которые привели к тому, что сейчас они снова в отчаянном положении. Он настоял бы на преследовании и уничтожении Соловья с его бандой. Он убедил бы царицу организовать высадку на Буян и зачистить под корень это пиратское гнездо. Он не ограничился бы блокадой Долин, а настоял бы на захвате Золотого города и безоговорочной капитуляции Елены, что было вполне реально, пока Змей сидел на цепи у Калинового моста. И уж, конечно же, он не затянул бы так с проверкой истока, а инспектировал бы Колю каждую неделю, а то и чаще. Охраняя водяной исток в тот день, мальчик бы мог и не выбраться из озера, и тогда все проблемы решились бы сами собой. Но он выбрался, не попал в Волхов, и с этого всё началось. Марья была настолько ошеломлена его появлением, что с тех пор толком так и не пришла в себя. Она не верила, что брат может вернуться с того света, просто не верила. Она отрезала от себя прошлое, распрощалась с ним окончательно. И вот он снова грозно вторгается в её жизнь и снова заставляет сделать невозможный выбор. и всё-таки не это её подкосило, думал Коломно, потирая лоб и перебирая в памяти события последних недель. И ни не часы эти проклятые, хотя она и измаилась с ними, пытаясь понять, зачем они здесь, и даже не возобновление войны с Еленой, которое она могла бы выдержать, как выдержала прошлую войну, последним ударом сломившим царицу, понимал теперь Коломно, Стало известие о побеге мальчика с книгой. То, о чем говорил ей брат, то, во что она отказывалась верить, было теперь в этом мире, и она не знала, что с этим делать. Это-то ее и добило, думал с тревогой Коломна. Это-то и лишило ее остатков, если не стойкости, то душевного равновесия. и позволило обычной простуде перерасти в тяжёлую лихорадку с бредом. Почему её так напугало известие об этой книге, Коломна не очень понимал. Да, он представлял себе её содержательную ценность и какие последствия будут, если она попадёт не в те руки. Но ведь не с этим же боролось сознание Марьи. Не это она отказывалась понимать и принимать. Было что-то ещё, о чём Мон Коломна не знал. И пока не очнётся Марья, видимо, не узнает. Это что-то уже на уровне высшего волшебства, о чём могли бы судить Велизарий с Морозом и даже Сирин, но не он, Коломна. В любом случае, решил Коломна, книгу эту нужно найти, найти раньше всех. Если это она довела Марью до потери сознания, она же должна вернуть его. Все наличные силы нужно бросить на поиски мальчика. Ну куда? Куда они могли деться? Куда могли уйти от погони Соловья, да ещё и одни? Коломно подскочил в кресле, хлопнув в себя полбу и зателиво выругавшись. И как только раньше он не сообразил. Колобок был вскальном грае, когда исчезли мальчики. Наверняка он и увёл их из города и ведёт сейчас в Волхов. Осталось только понять, где. Остаток ночи Коломна провёл, склонившись над картами и прикидывая наиболее вероятные маршруты бегства. Утром он отослал Царевичу новое послание со своими догадками и предложением остаться и сосредоточиться на поисках. Вероятнее всего, на южных подступах к гребню, с акцентом на западные и восточные края, где Колобку проще всего было бы провести мальчишек. На следующий день пришёл ответ от Ивана. Царевич согласился с предложением Дьяка, сообщал, что продолжит поиски и просил только держать его в курсе всего происходящего в столице. Коломна тут же ответил, что прилетал Саур, убедился в болезни Марьи и вот был обратно с посланием Белизара. Старый советник хаганов всё-таки написал письмо Елене с предложением царского титула. и признание в обмен на мирный договор. Как и предсказывали семиградцы, Елена ответила презрительным отказом. Вместо этого она пообещала каждый день, что Марья лежит без сознания, сжигать по одному городу, крепости или селу и не останавливаться, пока царица не встанет на ноги и не снимет запрет. Через день пришло официальное извещение от совета Семиградия, зачитанное сорским Содружество извещало, что разрывает договор с Волховым и снимает блокаду с Долин. Посланцы Елены с ультиматумом добрались и до них, и горожане не рискнули проверять её решимость. Это стало для Коломны серьёзным ударом. Не прошло и 3 дней с болезни Марьи, а Волхов уже лишился одного из союзников. Если Содружество по требованию Елены введёт блокаду уже против них, Это может привести к действительно серьёзным проблемам. Не говоря уже о всём прочем, через содружество Волхов шла железная руда из Красного Стана, питавшая весь литейный двор. Коломна и без напоминаний Ферзя знал, что если Елена перекроет этот поток, литейный двор встанет, и они останутся без новых пушек, ядер, пуль, пещалей, гвоздей и топоров. На старых запасах долго не продержатся. Сорский с Назаром на перебою уверяли их, что никогда они не пойдут на такое вероломство, и Елене не удастся убедить их прервать торговлю с Волховым. Но Коломна знал: удастся, удастся, если захочет. Ничего, однако, сделать было уже нельзя, и Назар вскоре отбыл в край город. Нил пока остался, но было понятно, что как только Волхову возникнет прямая угроза, уедет и он. Елена, однако, не торопилась атаковать сам Волхов. Каждый день приходили сообщения о новых новых сожженных селах Аполля, селах богатых, хлебных, с набитыми до верху амбарами. Из Аполля в Волхов шел хлеб. Каждое утро по Калинову тракту пригоняли в город стада коров, овец, свиней. Елена прилетала всегда днем и угрожающе нарезала круги над селом. Пока жители, похватав детишек, разбегались по окрестностям. Только после этого змей сжигал село со всеми амбарами, мельницами, скотными дворами, и Елена улетала, оставляя крестьян без ничего, на голом пепелище. Строиться в зиму было поздно и нечем, и погорельцы устремлялись в Волхов. По приказу Коломны их размещали в казармах, на складах, в гостиницах, магазинах. Но люди всё прибывали, и вскоре их стали размещать в домах горожан. Росло недовольство. Цены на рынке взметнулись в несколько раз. Коломн навелел открыть царские амбары и раздавать хлеб нуждающимся бесплатно. Это чуть погасило растущее недовольство, но теперь дьяк каждое утро с тревогой читал донесения о стремительно пустеющих амбарах и понимал, что такими темпами до весны им не продержаться. Грёдёт голод. Раньше всегда можно было надеяться на лукоморье, на содружество, на салтанат в конце концов. Но лукоморье сейчас под соловьём, и он был готов помочь Волхову только на своих условиях, которые Коломна при всём желании удовлетворить не мог. Семиградье переметнулось на сторону Елены, и вот-вот объявит им самим блокаду, а салтанат От султаната тоже нечего было ждать, пока король сидит в Волхове и жалуется на скверное обращение. От старика было мало проку здесь, и Коломно решил отправить его обратно домой под торжественное обещание снарядить и доставить в Волхов до середины зимы 40 обозов с хлебом. Султан обещал, но категорически отказался лететь обратно на конке и даже в упряжке мороза. Котъ Коломной убеждал его, что это самый надёжный и безопасный способ. Старик жаловался на больные лёгкие и твердил, что не перенесёт очередного полёта. Пришлось нарядить ему карету и сильный конвой. Салтану ехал, и Коломне оставалось только надеяться, что он доберётся благополучно и пришлёт обещанные обозы. Иначе голодных бунтов им не избежать. Несколько раз Мороз по собственной инициативе пробовал поохотиться на змея, но перед каждым вылетом Елена рассылала на разведку воронов в балки. Как ни прятался Мороз, вороны всегда его обнаруживали, и Елена выбирала себе безопасную цель. После нескольких неудачных попыток Мороз бросил затею. Теперь он целыми днями сидел в своих покоях во дворце. И по 3-4 раза на дню справлялся о здоровье Марии. Утешить его было нечем. Вопреки заверениям бояуна, Марье не становилось лучше. Жар понемногу спал, но царица продолжала лежать и бредить. И слухи о её болезни распространялись по городу, по царству и за его пределы. Это тревожило Колоmnu едва ли не больше, чем сама болезнь. Дяк понимал, что люди начинают привыкать жить без Тарицы, начинают рассматривать и строить будущее уже без неё. Насколько всё далеко зашло, он понял, когда однажды его попросили зайти к Велизарию для важного разговора. Велизарий встретил Коломну не один, а вместе с Сирин. На Сирин было тёмно-зелёное платье с широкими белыми узорами и шерстяная накидка с бобровым воротником. На Велизарии бобровая шуба и сапоги на медвежьем меху. Во дворце хорошо топили, но южане всё равно мёрзли. Прости, что отвлекаем, одёл Коломна. Сразу же извинился Велизарий. И что вызвали тебя сюда, а не сами пришли? Но дело довольно деликатное. Лучше пока обойтись без посторонних ушей. Да, настороженно проговорил Коломна. По приглашающему жесту Велизария присаживаясь на стул. В обычных условиях мы бы решали это дело с Марией или хотя бы с Иваном. Но, как видишь, Велизарий развёл руки. Придётся решать тебе. Каган хочет посватать царевну Лику. Ты можешь обеспечить нам её согласие. Что? Не поверила Лика. Вы в своём уме? Коломна попросил Лику зайти к нему в кабинет. Ему не хотелось вести этот разговор в покоях царевны в присутствии Кошкиной и Снегурочки, которых надо просить удалиться. Лучше решить это дело по тихому, килейно, не вызывая пока особого шума. Не по-настоящему, Ваше Высочество, насколько мог убедительно произнёс сон. Это даже не будет считаться помолвкой. просто скажете, что да, мол, вы не против, но нужно, чтобы брака добрые лица рицарица и ваш брат. Без их согласия вы не можете. Почему я вообще должна ему что-то отвечать? гневно спросила Лика. Почему ты сразу не сказал ему нет, Коломна? Потому что этот вопрос решает не мне, терпеливо объяснял Коломна. Но ты же знал, как я отвечу. Коломна неопределенно повел рукой с видом, мол, не надо так торопиться. Лика прикусила губу. Она понимала, что одним гордым нет и высокомерным взглядом ей не отделаться. Коломна, мы видели с ним всего два-три раза. Он даже намеков никаких не делал. Даже если забыть про все остальное, зачем ему я? Ну, во-первых, не два-три раза, а каждый день. Не навязчиво поправил Коломна. А во-вторых, это может быть даже не его идея, что не отменяет главного. Что? Не поняла Лика. Ты о чем? Адону нужен наследник, иначе Каганат может попасть не в те руки, а очень влиятельные силы. Коломна побарабанил пальцами по столу. Этого не хотят. Лика, не понимающая, прищурилась. Не бери в голову. Махнул рукой Коломна. Скорее всего, тебя это вообще не коснётся. Просто скажи сейчас: "Да". Это тебя ни к чему не обязывает. Всё равно помолвку должны будут подтвердить Марьяс с Иваном. Алика почувствовала, как упало сердце. А если они подтвердят? тихо спросила она. Коломно наклонился через стол, заглянул ей в глаза. "Весьма маловероятно", медленно произнёс он. Но даже если и так, то что с того? Он же, он же, Лика не находила слов. Да, кивнул Коломна со странностями. Но Сирин с Велизарием обещают поправить это, и ты всегда можешь устроиться так, чтобы пореже видеть его. Но мне же придется, воскликнула Лика. Да, подтвердил Коломна. Придется. Но Лика. ты же не думала, что сможешь прожить здесь всю жизнь на положении вольной царевны и умереть старой девой. Тебе дали имя царевны Волховской, и взволь соответствовать. Лика растерянно приоткрыла рот. Ты же ты же только что говорил, что это всё по-нарошку, не по-настоящему. Коломна вздохнул. Мы в отчаянном положении, Лика. сказал он, строго посмотрев на царевну. У нас война с Еленой, у нас возвращение бессмертного. Мы не можем себе позволить разбрасываться союзниками. Мы уже потеряли Лукоморье и Семиградье на волоске от салтанат. А царица больна, и неизвестно, встанет ли. А Иван на фронте, и мало ли что. Лика, если из-за твоего каприза нам откажут в поддержке ещё и каганат, И Велизарий с Одоном оставит нас тут одних. Я не знаю, как мы переживем все это. Возможно, что и не переживем. Свеча легко зажигалась и гасла. Стаканы и карандаши послушно летели в руку. Дверь открывалась и закрывалась без особых усилий. Теперь Маргарита отлично видела разницу между перстневым и рассеянным лангиром. Правда, на рассеянном лангире у нее получалось. хотя не сразу и с очень большим трудом. Теперь она понимала, о каком напряжении говорила Лика. Она буквально изнемогала после нескольких простеньких упражнений. Даже спер с ним колдовать оказалось совсем не так просто, как она представляла. Тем не менее она делала успехи. Уже через пару дней занятий она двигала лангером небольшие предметы, заправляла постель и даже разжигала огонь. Перемещение предмета или процесса из одного естественного состояния в другое это были азы. Маргарита их усвоила без особых проблем. Сложности возникли с превращениями. Превратить один предмет в другой это было уже процессом, требовавшим куда большей концентрации, понимания и художественной активности. Бронзовая шкатулка, которую Маргарита пыталась превратить в подсвечник, треснуло пополам, искривилось и превратилось в сюрреалистическую инсталляцию. Маргарита озадаченно вертела её в руках, не понимая, как так вышло и что теперь делать. У меня с первого раза тоже ничего не получалось, утешила её Снегурочка. Так трудно всегда рассчитать точные объёмы и массу. Чего? Маргарита подняла взгляд на Снегурочку. Ну масса же масса, объём пояснила Снегурочка, изобразив руками нечто шарообразное. Преобразованное должно совпадать по массе с преобразуемым. А, да, нетерпеливо отмахнулась Маргарита. Эт я помню, это я читала. Но, блин, как же на глаз-то определить? Некоторые сами собой это умеют, сказала Снегурочка. Но вообще практиковаться надо. Ага. Маргарита прищурилась, на приглась Вытянула руки, пытаясь превратить свою инсталляцию обратно в шкатулку. Тас съёжилась в неряшливый бронзовый ком. "Снежка, сделай как было", возмолилась она, "а то Лика убьёт меня". Маргарита сняла перстень и протянула снегурочке. Тас с готовностью надела кольцо и лёгким взмахом вернула бронзовому комку прежний вид. "Погоди-ка", нахмурилась Маргарита. "Та была темнее". Снежка, ты эту слишком светлую сделала. Да, снегурочка, а задача насмотрела на шкатулку. Ну давай потемнее сделаю. Она еще раз взмахнула рукой, и шкатулка действительно стала темнее. Впрочем, Маргариту и эта версия не устроила. И узоры на крышке другие были. Она критически вертела шкатулку в руках. Вот здесь завитушки шли, а не ромбики. Ты не помнишь что ли? Не а Виновато улыбаясь, призналась Снегурочка: "У меня с этим всегда беда. Дед меня даже ругает, что я невнимательная и всё такое. Зачем же лангир тебе дали?" сердито подумала Маргарита. Всё, что она успела прочитать про этот магический камень, говорило, что абы кому его не дают, только самым лучшим. Снегурочка к таковым, кажется, не относится. За дверью раздались быстрые лёгкие шаги. И Маргарита испуганно поставила шкатулку на место, повернувшись к Лике с трусливой улыбкой. У царевны было такое странное выражение, что Маргарита тут же забыла про испорченную шкатулку. Что? спросила она. Лика смотрела отсутствующим взглядом, и на лице у неё читались вперемешку удивление, отвращение и смятение. Она словно ещё не осознавала до конца, что с ней произошло. И на вопрос Маргариты ответила не сразу. Лишь через 3-4 секунды её взгляд приобрёл осмысленное выражение. Поздравьте меня, криво улыбнулось лицо, подняв правую руку, на которой блеснуло кольцо с бриллиантами. Я невеста. Чего? Чего? Радостный возглас Снегурочки и испуганный Маргарита слились в один. Лика с отвращением и стоном сдерала кольцо, оно никак не хотело поддаваться. Да подожди ты, палец оторвешь, бросилась Маргарита. Дай сюда. Она взяла палец Лики в рот и сняла кольцо с влажной кожи. Ну, Маргарита протянула кольцо Лики. Та, не глядя, взяла и швырнула на стол. Снегурочка еле успела подхватить у края. Лика рухнула в кресло, забравшись с ногами и закрыв ладонями лицо. Лика, что случилось? Маргарита опустилась на колени перед креслом, тревожно заглядывая сверху вниз и пытаясь оторвать ладони Лики от лица. Чё за марокко и какая ещё невеста? Это он, да? Снегурочка радостно подсела к Лики с другой стороны. Аддон сделал предложение. Последние две недели между ними только и было разговоров, что о неотступном внимании молодого кагана к Лики. Маргарита занималась со Снегурочкой, а Лика скучала и бродила по дворцу, то и дело натыкаясь на якобы случайно вышедшего от Дона. Снегурочка вслух мечтала, как они поженятся, Маргарита смеялась и шутила, но никто и не думал, что всё так стремительно и серьёзно закончится. Маргарита испугалась. Испугалась и за себя, и за Лику, видя её отчаяние, причину которого, кажется, даже понимала. Лика, прошу, не пугай меня. Только не говори, что вы уже муж и жена, пожалуйста. Мы еще даже не жених и невеста. Сдавленно ответила Лика, без силно уронив руки. Она смотрела прямо перед собой. В глазах у нее стояли слезы. Пока что, пока что. А это тогда что? Маргарита свирепо ткнула в кольцо. А это. Лика устало откинулась головой на спинку кресла. Это просто подарок. Подарок? За что? За то, что согласилась стать его женой. Ничего не понимаю. Маргарита потрясла головой. Так это у вас что, помолвка всё-таки? Лика обречённо вздохнула и пересказала разговор с Коломной. Ну и что мне оставалось делать? Убита спрашивала она. Коломна провёл меня к нему, к Велизарию, с этим, с этими. Ну, я и сказала: "Да", мол, согласна. После войны, и если Мария с Иваном согласятся. Ну и этот улыбится, снимает кольцо и суёт его мне на палец, типа в благодарность и как залог будущих даров. Последние слова Лика произнесла со всей езвитильностью, на которую была способна. Злость начала брать в ней верх над обречённостью. Мария никогда не даст согласия, твёрдо произнесла Маргарита. Тем более Иван Коломна прав, это всего лишь тактический ход, не переживай. Да нет, Марит как раз согласится, невесело усмехнулась Лика. Но зачем я ей тут? Айван, она замялась. Маргарита поняла почему. После последней ссоры Иван не написал ей ни одного письма, как делал всякий раз раньше, когда надолго покидал Волхов. Лика терзалась сомнениями. Пару раз советовалась с Маргаритой, не стоит ли самой написать ему. Но она не знала куда, а Коломна на отрез отказывался говорить. Девочки, Снегурочка невинно и удивлённо хлопала большими синими глазами. А чего вы расстроились-то так? Лика, тебе же предложение сделали. Тебя берёт замуж владыка барханного каганата. Чего ты не рада-то? Ох, снежка. простонала Лика, хлопнув ладонью по полбу. Да я с радостью уступлю тебе это место. Хочешь, он бери кольцо и беги к Велизарию, скажи, что мы поменялись. Почему к Велизарию? удивилась Негурочка. Да потому что он всё это и устроил. А Дон тут вообще ни при чём. Я ему нужна так же, как и он мне. Маргарита встала, прикусив губу. Конечно, шептались об этом с Ликой втихомолку, подхихикивая. Но не собирались разрушать иллюзии наивной снежки. Сейчас Лика была однако в таком расстройстве, что ей было всё равно. То есть как-то пролепетала снегурочка, переводя растерянный взгляд с Лики на Маргариту и обратно. Как это ты ему не нужна? А вот так, что Дон любит мальчиков, а не девочек, извитильно кривио губы ответила Лика. Ты что, не знала? И всё бы ничего, но он последний представитель династии, которой оказывается нужен наследник. Что? потрясённо пробормотала Снежка. Да нет, не может быть. Он же он же Да, да, да, да! выкрикнула Лика, гневно встряхнув косой и выпрямившись в кресле. Этот отдон самый обычный мужиложец. которому надо подсунуть какую-нибудь принцессу или царевну для продолжения рода каганов. Поздравьте, нашли меня. Маргарита зажмурилась. Ей стало самой противно от того, что собиралась сейчас сказать, но как ещё утешить Лику, она не представляла. Но если если он такой, он же не сможет с этим-то, а они что собираются делать? Колдовство. пропела Лика, саркастически покрутив ладонями. У него есть Велизарий, у него есть Сирен, на пару тройку раз поднимут как-нибудь. Маргарита опять зажмурилась. От представленной картины её чуть не затошнило. Снегурочка просто убито молчала. Но ты же не настоящая царевна, тихо произнесла Маргарита, стыдясь саму себя. Тебя же просто приняли в семью. Неужели они не могли найти кого-нибудь более родовитого? Лика воразительно посмотрела на неё. Маргарита поняла. "Не ты ли", говорил ей взгляд Лики. "Не ты ли мне доказывала, что я такой же полноценный и законный представитель рода Волховских, с такими же правами и регалиями, как и Иван. Ну вот, и все прочие считают так же". И мое происхождение, как и мое желание, здесь дело второе. Ладно, Лика, Маргарита натужно улыбнулась. Не паникуй раньше времени. Может ничего еще и не будет. Вот вернется Иван и всех тут разгонит. Ты же знаешь, что он за тебя, если надо, и против Марии пойдет. А уж пидарас у тебя, он точно не отдаст. Лика обрезанно взглянула на Маргариту и ничего не ответила. Было ли это связано с присутствием мороза в городе или ещё с чем, но холода в этом году наступили в Волхове необычайно рано. Лика не помнила, чтобы молочная река замерзала уже к середине ноября, но такой стоял холод сейчас, что даже бурлящие ключи смирились и спрятались подо льдом. Снегу было немного, и это стало ещё одной напастью. А зимы грозили перемерзнуть в заледеневших полях, добавляя к уничтоженным запасам еще и грядущий неурожай. А по обледенелым дорогам шли и шли погорельцы, надеясь переждать зиму в столице. И даже невозмутимый Ферз, изредка пересекаясь с девушками на переходах, начинал казаться им все озабоченнее и мрачнее. Он был готов воевать, но явно не на такой войне. Царство брали не огнем и кровью, царство брали и змором. И что с этим делать, он не знал. Лика больше не могла делать вид, что ее все это не касается. Касается. Вот теперь ее все это касается напрямую. Маргарита была права, настало время принимать решение. Она простояла целый час на балконе, надев тёплые валенки и попросив у Сидора длинный волчий тулуп и шапку Ивана. Ни Маргариту, ни Снегурочку Лика с собой не взяла. Ей хотелось выплакаться одной, чтобы никто не видел. Под ледяным сухим ветром слёзы замерзали на щеках, и Лика вытирала их, стряхивая с ресниц ледяные капельки. По всей дворцовой улице, уходящей к восточным воротам, горели костры, у которых грелись дежурные и ночные караулы. Такого количества вооружённой стражи на улицах города Лика тоже не помнила. Наплыв погорельцев привёл не только к взлёту цен, но и к росту драк, разбоев и воровства. В попытках справиться с этим ферзь вывел на улицы дополнительные патрули, которые дежирили теперь круглосуточно, сменяясь в такой холод каждые 2 часа. Ольга смотрела, смаргивая слёзы на далёкий огоньёк в башне над восточными воротами, через которые уезжал царевич, и беззвучно молила его о возвращении. Иван, шептала она с отчаянием, кутаясь в воротник и вдыхая до боли знакомый запах. Иван, вернись. Услышь меня, умоляю. Иван, я была дура. Вздорная, капризная, глупая дура. Ну, пожалуйста, вернись. Надо было случиться всему этому, чтобы я поняла. Я люблю тебя, Иван. Пожалуйста, вернись. Спаси меня от этого безумия. Стояла ещё глубокая тьма, и во дворце было тихо. Как далека, на ощупь, не зажигая света и не будя ни ковой из служанок, оделась и выскользнула в коридор. Она хотела найти Ферзия, пока он ещё у себя и желательно спит. Только он может ей помочь, думала Лика, и только сейчас, пока он ещё не ушёл на службу. Потом он на весь день пропадёт в городе, появляясь во дворце лишь на несколько минут, и перехватить его будет практически нереально. Она спросила наконец Сидера, но старик лишь сокрушённо развёл руками. Он совсем с сердцем, он, конечно, сказал бы, но он не знает, где Иван. Вот тебе крест, царевна, и чтоб мне язык отсох, если я вру. Лика успокоила старика, чмокнув его в морщинистую щёку, вернула тулуп и шапку и удалилась к себе. Она поверила Сидору. Он просто органически не умел врать. Коломна врать умел мастерски, но сейчас он даже не стал утруждаться. Он не скажет ей, где Иван, и от своего имени сообщение тоже не передаст. Письмо могут перехватить воры на балке. Это раз. Царевич занят слишком важным делом, чтобы отзывать его в столицу. Это два. А он непременно рванет обратно, если Лика даже только намекнет на какие-то свои неприятности. С неприятностями они тут справятся, а вот без Царевича там все развалится, говорил Коломна. И Лика не знала, как его переубедить. Маргарита говорила, что скорее всего царевич где-то на юге, потому что, ну помнишь же, мы слышали, он оставлял на ферзя восток, север и запад. Очевидно, потому что юг брал на себя. Лике не хотелось верить, что Иван на юге, но даже если Маргарита и права, это мало что давало. На юге это где? Куда именно писать? Лика была в таком отчаянии, что будь Марья здорова, она обратилась бы даже к ней. Но царица была по-прежнему без сознания, и у неё оставался последний вариант. Если кто ещё в Волхове знает, где Иван, то только Ферс. Она помнила их разговор на лестнице, но с тех пор много изменилось, и возможно, Ферс вошёл в число посвящённых. Лика быстро Периодически переходя на бег, пересекла главный корпус дворца, спустилась на второй этаж северной башни и перешла в служебный корпус, где размещались гвардейские казармы и были выделены отдельные комнаты офицерам. Милькнула серая тень, скрывшись за поворотом, и Лика испуганно замерла. Неужели баюн? Да нет, вроде. Это, наверное, рыжая муська, прикормленная Евсеем. Баюн не выходит из спальни царицы, говорят, облез, похудел, почти ничего не ест, сутками сидит у нее на груди, мурлычит и все пытается вытащить из забытия. Подумав о Марье, лика в которой раз за последние дни испытала прилив стыда и страха, как же она недооценивала царицу, пока та была здоровая и все держала под своим контролем, и что же теперь будет с ними? Если Марья так и не поправится, или не дай Бог умрет, Лика постаралась отогнать от себя эти мысли. Ей сейчас было не до этого, ей нужен был Ферс. Она нашла его комнату, торопливо повертела головой, убедившись, что никого в коридоре больше нет, перевела дух, пытаясь успокоиться, и тихонько постучала. Дверь тут же распахнулась. Лика от неожиданности отпрянула. Ферз был уже собран и готов к выходу. На поясе тускло блеснули кинжал и сабля. Ваше высочество, удивился Ферз, подозрительно посмотрев по сторонам от Лики. Что вы здесь делаете? Удивление Ферзя можно было понять. Никогда еще царевну не видели разгуливающей по дворцу в такую рань. Саш, я к тебе. Храбро сообщила Лика. Ты очень торопишься. Вообще-то да. Ферс вышел из комнаты, запер дверь. Мне надо к Коломне, потом на обход. Подожди. Лика схватила его за рукав, развернула к себе. Подождёт твой обход. Сначала скажи, где Иван? А зачем вам? Подозрительно спросил Ферс. Что-то случилось? Случилось. Лика издала невесёлый смешок. Да, Саш. Кое-что случилось. Ты где вчера был? А, понимаю, шикнул Ферс. Да, слышал. Что-то насчёт сватовства или вроде того. Так вы теперь невеста? Саш не сдержалас лица. Царевна, это не моё дело совершенно. Ферзь учтиво склонил голову и осторожно обошёл Лику. Моё дело служба. Сейчас мне надо за указаниями. Простите. Лика шла рядом с Ферзьёном, понимая, что надо остановить его, приказать, но никак не могла заставить себя это сделать. Саш, ты можешь мне сказать, где Иван? Просто скажи, я тебя не держу. Ваше высочество, даже если бы я знал, где царевич, я совершенно не вправе был бы вам это сказать. Простите. Лика схватила его за руку и резко остановилась. Ферзьён был вынужден повернуться к ней. Саша, Ледяным тоном произнесла Лика: "Я пока ещё твоя царевна, не так ли? Если ты служишь, то служишь и мне. Пока Марья без сознания, а Иван в отъезде, ты подчиняешься моим приказам, в том числе и моим", поправилась она чуть смущённо. "Так что я тебя не прошу", снова повысила звенящий от напряжения голос Лика. "Я тебе приказываю. Скажи, где Иван?" И куда ему отправить письмо? Ферс молча смотрел на Лику, и ему было даже немного жаль её. Она стояла перед ним, тщетно пытаясь придать себе высокомерный вид, но судорожные покусывания губ и беспокойные руки выдавали смущение и смятение от столь не свойственного и непривычного ей поведения. Ещё немного, думал Ферс, и она сама разревётся. и начать от извиняться за неуместную и смешную царскость вашего высочества. Ферс как можно почтительнее склонился перед царевной. Я клянусь вам, что не знаю, где царевич. Он сам настоял на этом, и я думаю, вы это знаете. Он остро взглянул на Лику, и та покраснела, поняв, что он знает о подслушанном разговоре на лестнице. Но если вам действительно необходимо связаться с Иваном, то кое-кто знает. Коломна Лика опять невесело усмехнулась. Он не скажет: "Я пробовала. Пойдёмте, попробуем ещё". Ферс предложил царевне руку, Лика с готовностью приняла. "Думаю, вдвоём мы его убедим. В конце концов, он тоже должен вам подчиняться". Лика на мгновение прикрыла глаза от стыда. Намёк Ферзя был предельно понятен. Неуместность царского поведения была уже очевидна и ей самой. "Это всё Маргарита", думала Лика, сердито направляясь с Ферзём в кабинет Коломна. "Если бы не она, царица, царица. Какая я ещё царица?" говорила же, "не для меня это всё". Ладно, Ферзь смеяться не стал. А Коломна, он же выгонит просто. Дяк, к удивлению Лики, был уже или ещё на своём рабочем месте. Петухи не пропели и третьего раза. До рассвета было далеко, а Коломна сидел за столом и что-то читал. На секунду Лика порадовалась, что она всё-таки царевна, и ей не надо вставать каждый день в такую рань и заниматься скучными делами. Зато ей придётся заниматься кое-чем другим. Мгновенно вспомнило Лика, помрачнев, и неизвестно ещё что хуже. Лика Коломна поднял голову от стола и, кажется, даже не слишком удивился, увидев ее с Ферзем. Вижу, ты опросила всех и решила снова вернуться ко мне. Ответ прежний: нет, я не скажу тебе, где Иван. Коломна Лика поперхнулась, с укором взглянула на Ферзя. Коломна, царевич нам скоро в любом случае понадобится здесь. Ферз подошел к столу Диако. Хочешь, не хочешь, тебе придётся его вызвать. Это ещё зачем? подозрительно спросил дяка, откинувшись на жёсткую спинку. Люди начинают волноваться, даже по гарнизону шепчутся. Я пока ещё держу ситуацию, но не знаю, насколько мне хватит сил. Если в следующую неделю царицы не встанут, нас ждут тяжёлые времена. Лучше заранее вызвать Ивана, а я его заменю на юге. Коломна задумчиво по барабанил пальцами по столу. Насколько все плохо? спросил он из под лобия, взглянув на ферзя. Хуже, чем кажется. Люди растеряны и озлоблены. Они не понимают, что происходит, почему никто ничего не делает, почему бездействует царица и куда она вообще делась. Ходят слухи о болезни, о смерти, об бегстве. Коломна, мы на грани. Вчера прорвали оцепление у Васильевских складов. Хорошо Елисей подоспел вовремя, разогнали, но это очень плохой признак. На гребне бунтуют, скоро взбунтуются и здесь, в Волхове. Люди не видят царской власти, и это пугает их больше, чем налёт Елены. Коломен молчал, думал, барабанил пальцами по столу. За его спиной противно трещало под ударами ветра оконное стекло. От колеблющегося огонька свечи по лицу пробегали странные тени. Я знаю, насколько важна книга, прервал Ферс затянувшееся молчание. Коломна, я не дурак, я был на совете. Мне хватило этого, чтобы понять главное. Клянусь, если книга окажется у меня в руках, я не открою её. Я доставлю царице, как получу, и отнимут её у меня только с головой. Там я справлюсь не хуже Ивана. А вот здесь без него будет точно хуже. Он нужен здесь, Коломна, и ты это знаешь. Ладно, сдался дяк. Я напишу Ивану, изложу твои соображения. Если он решит вернуться, я не буду его отговаривать. Лика выдохнула с огромным облегчением. Она боялась дышать, пока ферзь убеждал Коломну, и только сейчас позволила себе вздохнуть полной грудью. У неё словно гора упала с плеч. Какие бы ни ждали впереди трудности и беды, С Иваном она чувствовала себя способной перенести их все. Как только он вернётся, сразу всё наладится. Коломно перевёл взгляд с Ферзиа на Лику. А вы бы, ваше высочество, извительно произнёс он, попросили бы пока ваших подружек не баловаться. Ни Мороз, ни Мария этого не одобрят, если узнают. Что? смешалось Лика. Я, я не Я знаю про ваши занятия. Про занятия Кошкиной со Снегурочкой. И прямо скажу, ваше высочество это весьма и весьма неразумно. Как вы это такое позволили? Без присмотра, без учителя, без теории. Алика опустила глаза. В сущности, колонна был прав, и пару раз она действительно советовала подружкам бросить всё это, потому как и впрямь может плохо кончиться. Но Маргарита предсказуемо игнорировала её просьбы, а Снежка лишь бросала виноватые взгляды и снова одалживала свой перстень Марго. Устоять перед ней было выше её сил. "Я скажу им", пообещала Лика. "Надеюсь ваше высочество, потому что иначе", Коломна не договорил. В дверь без стука ворвался Лёня Чёрт, маленький чёрный кривоногий помощник Коломны. бывший для дьяко тем же, кем он был для Марии. От колпака выпал он, хлопнув мятый листок бумаги на стол. Только что Коломна схватил листок и торопливо пробежал глазами. Судорожно вздохнул, вскочил со стула и торжествующе воскликнул: "Мы нашли их! Мы знаем, где мальчишки с книгой!" "Где?" живо откликнулся Ферс. На лосином острове в дымных мшарах. Коломна возбужденно шарил в столе, вытащил несколько свечей, торопливо зажег, расставив по цвешнике. На Ласином острове ферс недоуменно вздернул брови. Как их туда занесло? Понятия не имею. Коломна снова сидел за столом, быстро набрасывая на клочке бумаги послание. Сейчас главное вытащить их оттуда. Придется Ивану повременить с возвращением. Сначала надо забрать мальчишек. У Лики упало сердце. Коломна с фёрзём были взбудоражены и воодушевлены. Они добились чего-то важного, достигли какого-то прорыва. Но для неё этот прорыв означал, что возвращение Ивана отменяется. И что бы это ни означало в общем состоянии дел, чему бы так ни радовались коломна с фёрзём, её само это приводило в отчаяние. Минуту назад она почти поверила, что через несколько дней Иван будет здесь в Волхове и вот опять всё срывается и откладывается на неизвестно когда ей хотелось заплакать